Глава 13. Золотозубый таксист, везущий меня на дачу к родителям, время от времени поглядывал на меня в зеркало заднего вида, как видно не понимая, как можно такие деньги тратить на подобные забавы. Мол, не проще ли машину купить, если есть на что? Ай-касбан. В принципе, всё так. Мало того, Я мог бы позвонить той же Ряжской, за мной приехали бы и отвезли куда надо. Но зачем? Ещё 2 года назад, до отъезда из страны, я пришёл к пониманию одной простой вещи. В вопросы, связанные с личной жизнью, лучше никого не посвящать, потому что непонятно, как, когда и где может мне выйти это боком. Ну, разве что совсем уж в редких случаях можно посторонних пускать в свою жизнь. Опять же, деньги у меня теперь были и не малые. Носов не соврал и перечислил обещанный процент от сделки. И скажу честно, цифра, фигурирующая в СМС пришедшим от банка, заставила меня всерьез задуматься о том, что я, похоже, последние годы точно не тем занимался. Какие-то зелья варил, рисковал жизнью, отправляя заблудшие души в последние путешествия. Другими опасными промыслами занимался. Зачем? Всего-то надо было найти такую вдовушку, как Рима Черемисина, да помочь ей с оформлением наследства и все. А после несколько лет жить так, как хочется, при этом ни в чем себе не отказывая. Если меня что и опечалило в этой связи, так лишь тот факт, что теперь по следам этих денег налоговая может нагрянуть. с резонной просьбой обосновать их происхождение. Они могут. Кстати, СМСку эту и Вика увидела. Мы с ней сидели в салоне микроавтобуса, который вез нас обратно в Москву. Вышло это случайно. Просто я не сдержался и присвистнул, когда ознакомился с текстом сообщения. Не свести. Денег не будет, сказала девушка, а после не удержалась и глянула мне через плечо. Хотя, может, не права народная мудрость, может, наоборот, день надо начинать с соловьиного свиста? Может. Я убрал смартфон в карман. Но вообще это случайность. Случайность с массой нулей, рассмеялась девушка. Я их даже сосчитать не успела, больно много. Да ладно, не красней. Уверена, что эти деньги получены за честно проделанную работу. А что много? Так и профессионализм твой растёт. Нифантов молчал, но уверен, он всё слышал и как следует вейку расспросит. А поехали со мной, вдруг предложил девушке я. Сам секунду назад не ожидал, что такое скажу. Куда именно? уточнила она. В ресторан? К тебе домой? В гостиницу? Или в розовую долину, где у меня будет всё, что только не пожелаю? Все варианты ничего, только с далёной не совсем ясный, признался я. Почему она розовая? Ну вот так, губы девушки тронула улыбка. Розовая? Я вообще говорю о поездке за город. Нет, не в Лазовку, не переживай. Я еду к моим родителям в фамильное каркасно-щитовое поместье, в Волготно раскинувшееся на шести сотках. Я там был. Подал голос Нифонтов. Зря иронизируешь. Хорошее у твоих стариков дача, правильная. Грядки есть, бочки, беседка, все свое. Огурчики, помидорчики, косини картошечка. Нет, не то что у остальных москвичей, только альпийская горка и газон. Чув. Да вон уральских твоих земли полно, а толку от нее чуть. К родителям? Вика Глубков вздохнула. Даже так? Почему нет? Думаю, они будут рады с тобой познакомиться. Нет. Я просто физически ощутил, как между нами снова встала непроницаемая ледяная стена. Ни к чему это. И всё. Больше ни слова она мне не сказала за поездку, ни единого. Всё понимаю, проклятье, то всё. Но я же живой. Я же не каменный Зачем тогда было приезжать? Всё остальное зачем? Нет, никогда мне таких женщин, как она, не понять. Хотя, может, оно и к лучшему. Есть ведь другие, такие, например, как новая моя знакомая Олеся, которая только вчера и сегодня вон кучу сообщений написала, сводящихся к тому, что пора бы новый кабинет занять и её красивую к себе в референтки взять. К слову вряд ли Если я все же открою ИП и П, и обосноваюсь в Москва-Сити, то Олесе ровным счетом ничего не светит. Я лучше Юрченкову из банка выдерну. Она человек проверенный годами и литрами спиртного. К ней спиной поворачиваться точно можно. Окончательно же печальные мысли у меня развеялись ближе к вечеру, тогда, когда я вошел под тенистые своды леса. Ей-ей, когда мой вернулся из странствий. Батюшка лесной хозяин, прими поклон да подарки, громко произнёс я, поставив пакет со стандартным продуктовым набором на уже знакомый мне пенёк. Вот, приехал слово сдержать, то, что тебе не так давно давал. За что всегда уважал ведьмаков. Им доверять можно, раздался из-за куста голос лешего. А после и он сам появился передо мной. Сказано, сделано. Не то, что иные нынешние, которые только сулить горазды, наибещают гор золотых, а на деле и медной денежкой не одарят. Чу! А за гостинцы спасибо. Балуешь ты меня, ведьмак. В жизни радости и мало. Если я могу тому, кто мне по душе, лишний раз приятное сделать, то особо не думаю. Ты же меня, батюшка, с вот такого возраста знаешь, верно? Ну и как тебе не потрафить? Красивое слово. Недавно прочёл в какой-то книге, запомнил. Вот, пригодилось. Э, кстати, тут твоя жонка бывшая заглядывала. развертывая карамельку, сообщил мне Лисовик. Печально и сильно. Плакала даже у той березы, которую ты паршивец ножом изукрасил по малолетству. Есть тут такая. И да, вырезал я некогда на ней заветно классическое S плюс S равно L. Меня тогда чувства переполняли на пару с гормонами. Вот и отметился. На что Светки это не имется все. Вроде всё, что можно обсудили, по полочкам разложили. Как мне казалось, друг друга поняли. Нет, я всегда знал о том, что для моей бывшей самая желанная цель та, что недостижима. Но в данном случае этот принцип не работает. Я уже в прошлом, а за ним гнаться смысла нет. Впрочем, у неё на этот счёт наверняка другое мнение. И ещё Что-то слишком много представительниц противоположного пола стало вращаться в моей орбите, и это добром не кончится. Я далёк от убеждений вроде мужчину губит не война, его смерть таится в улыбке женщины, но должен признать, что в какой-то момент может начаться комедия ошибок в стиле Шекспира. Чего не хотелось бы. Просто участниками этой потенциальной пьесы являются самые разные дамы, среди которых в том числе есть и амбициозная ведьма, и сотрудница правоохранительных органов. Потому всё это может из комедии запросто превратиться в трагедию. Той же Ваське ничего не стоит навести проклятие на всех конкуренток, кроме, пожалуй, вышеуказанной Виги. Та ей не по зубам. Да и не до них сейчас родимых. У меня проблем накопилось больше, чем следует. Никак хворь какая приключилась, поинтересовался у меня Леший. Чую, в груди у тебя маленько похрипывает. Да вот, с лихими людьми дорожки сплелись в одну, не стал скрывать я. Налетел на пулю. А они что? Им повезло меньше, чем мне. Не без гордости ответил я. Пойдём-ка, поманил меня за собой старичок. Подлечу тебя, маленько. Я был уверен, что мне сейчас снова доведётся испить того чудного сока, который даёт берёза, оставшейся в память от Берегини. Но нет, ошибся. Минут через 10 мы оказались на небольшой полянке, в центре которой стоял изрядных размеров дуб. И я был готов поклясться, что здесь никогда не бывал, даром что в детстве и юности местный лес исходил вдоль и поперёк. Лесовик подошёл к дереву, что-то прошептал, и я увидел, как толстенный корень, который выпирал из-под земли не меньше, чем на полметра, ещё сильнее оттопырился и открыл дорогу звонко журчавшей воде. Был ли это родник или ключ, не знаю. Но выглядело всё со стороны невероятно зрелищно. Испей, поднёс мне лесной хозяин сплетённую из бересты чашу, наполненную прозрачной влагой. Давай, давай, тебе этой водицы сейчас хлебнуть самое то. Упрашивать меня не пришлось, и я в три глотка опостошил ёмкость. Вода была невероятно холодная, просто таки ледяная и неимоверно вкусная. Причём описать то гаммо ощущение, что меня накрыло, просто не смогу, не найду нужных слов. После третьего глотка у меня перехватило дух, а когда я отдышался, то ощутил, что из души ушла накопившаяся моральная усталость, а из тела всяческие напоминания о каких-либо недомоганиях. Однако я протянул чашку лесовику. Это что ж за диво такое? Говорю же, правильная вода. Тот снова зачерпнул влаги, но на этот раз сам припал ртом к ёмкости. Уф, хорошо. Она, парень, силу из таких глубин берёт, куда человеку век не добраться. Ага. В ней вся мощь земная, исконная обитает. А ещё отголоски первых гроз, что Перун на землю посылает, свет хорсов, что роса в себя впитывает. Да много чего. Правда и поможет она не всякому, а только тому, кому сама пожелает. Тебя вот она и приветила и показалась и подлечила. А ведь у меня в рюкзаке, что за плечами находится, полулитровая баклажка лежит. Интересно, если Беллу такой водой напоить, ей полегчает? Не выйдет ничего, сообщил мне старичок, лукаво улыбнувшись. Силы ее только тут живет у моего заветного дуба. Если ее с поляны унести, то она станет просто водой. Никак в мысли начал вслух проговаривать, перепугался я. Вот и все, дожил. У тебя они на лбу написаны, рассмеялся лесовик. Да ты садись, паря. Садись. Солнце вон ещё где. До темноты время есть. Раньше тот тать не покажется. Хочешь, вздремни, хочешь просто отдохни. И вот, и ещё попей, если желаешь. Я желал очень хотелось снова ощутить это необычное чувство когда тебе тело на пару с душой словно апгрейдит и что любую хворь эта благодать изживает вытерев рот поинтересовался я у лешева даже самую погибельную нет на такое только живая вода способна а тут другое если есть у тебя тоска печаль на сердце Это водица её сгладит. Если рана вроде поджила, но всё же беспокоит, к дождю там или перед сном, она её до конца залечит. Но мёртвого поднять не сможет. Нет. И на сквозь хворово здоровым сделать тоже. А вот вы сказали, что этот дуб заветный. В каком смысле? С него этот лес начался, пояснил хозяин. Он первым у поля себе землицу отвоевал, а за ним и остальные дерева пошли в рост. И прашер мой аккурат под этим корнем когда-то приют себе нашел. Это уж потом дед мой в дупло перебрался. Он в то тогда же и этот ключ забил. Расщедрился Велис, одарил моего родича таким гостинцем. Пока этот дуб стоит. Живёт лес и живу я. Он корень всему. Вот так-то. Стал быть дедушка меня к себе в гости пригласил. Приятно. Я прекрасно осознаю, насколько высоко выходит у него ко мне степень доверия. Но ёлки-палки, как же дышится и думается легко после второй чаши. Прямо сказка. Мой спутник тем временем взял да и задремал, привалившись спиной к дубу и надвинув головной убор на глаза. Даже похрапывать начал. Но при этом он не забывал прижимать к себе правой рукой полиэтиленовый пакет, в котором хранились те продукты, что я ему подарил. Вот ведь до чего век урбанизации лесную нечисть довёл, а? что до меня ни о каком сне речи идти не могла. Напротив, я давно не ощущал в себе такого подъёма чувств и такой ясности мысли. Упускать подобный шанс было верхом глупости, поэтому я достал смартфон и открыл заветный файл, что мне некогда прислала Ряжская. Итак, кто у меня остался из фигурантов? Дмитрий Александрович Рагулин. чиновник одного не очень большого ведомства который отдал богу душу в тот момент когда в его кабинет пришли улыбчивые люди в серых пиджаках снабжённые специфической казённой бумагой с большой круглой печатью бумага эта в перспективе гарантировала дмитрию александровичу время припровождения и питания от щедрот государства на довольно-таки длительный срок Как видно, не очень большое ведомство открывало немалые перспективы, кое ими господин Рагулин от души попользовался. О части это подтверждали кое-какие детали, указанные в аналитической справке. Следующим был Матвей Серебряный в миру Фроловцев. Художник-материалист. Я не очень разбираюсь в живописи, поэтому глянув все эти несколько рисунков упомянутой особы, благо сеть брала и тут у заветного дуба. Глянул и понял, не мое. Возникало ощущение, что брал серебряный аудиторию не столько художественными умениями, сколько тем, что Тюбиков с красками не жалел, выдавливая их на холст щедро от души. Что примечательно, на тот цвет он отправился не сам, ему помогли. Тело с десятком ножевых ранений обнаружили как-то по утру за гаражами, которые стояли во дворе весьма престижного дома старой постройки, в котором как раз обитал художник. Полиция искала убийц со всем прилежанием, но, увы, оказалась бессильна. За ним следовал Георгий Чехирхава, предприниматель. Ему тоже не повезло. Он умер не своей смертью. Но тут, в правде, имелась предельная ясность, что случилось и кто виноват. Черхаву расстрелял собственный компаньон, приходившийся ему к тому же дальним родственником. Наследстве и в суде он утверждал, что всё упирается в деньги, но, похоже, дело было всё же не в них. Замыкал четвёрку, всё ещё находящейся на свободе беглецов с кладбища Марк Аронович Левинсон. Профессор проректор одного из московских престижных вузов, лауреат, член-корреспондент и прочее, прочее. Когда-то давно, ещё в той стране, он успел поработать на оборону, после принял участие в написании десятка весомых научных трудов. Причём его фамилия на титульных листах соседствовала с именами великих, засветился в дюжине, пусть в второстепенных, но всё же открытий. И вот так потихоньку помаленьку занял своё место на научном Олимпе. И надо думать, рассчитывал находиться там ещё долго, только вот не получилось. Причём на тот свет этот свет оча разума отправился прямо по классику, грешно и смешно. Помер наш член корреспондент в самый ответственный момент, пребывая на молоденькой, но перспективной аспирантке. Сердце надо думать, не выдержало того рвенея, которое проявляла тянущийся к науке девица. Само собой историю замяли, чтобы не бросать тень на научное сообщество и репутацию вуза. По официальной версии Марка Ароновича хватил классический удар. Но шило в мешке не утаишь, поэтому в досье имелась подлинная причина смерти. Вот так посмотришь, вроде люди как люди. Не лучше и не хуже остальных живущих на земле. Учёный, художник, бизнесмен и чиновник. Профессии не редкие, особенно в городах. Но при этом я точно знаю, у каждого из них есть свой скелет в шкафу, зубастый, страшный, кривой и косой. За каждым из этих благопристойных внешне граждан тянется не очень хороший, а то и просто-таки смрадный след. В противном случае не взял бы их колдун себе в подручные. Ему другие слуги не нужны. Он собирал с кладбища всю гниль людскую. Но именно в этом их слабость, что уже доказала другая четвёрка, та, которая покинула землю навсегда. Смерть не стала обнулением или очищением для этих людей. Напротив, она обнажала их внутреннюю суть, дав иллюзорную безнаказанность, происходящую из того, что теперь им вроде как нечего бояться или стесняться. Твори, что хочешь, никто же с тебя ничего не спросит, хотя бы потому, что никто тебя не видит и никогда не поймает. Так что не могли и эти красавцы где-то не наследить. Как я и говорил раньше, нужно только поискать. Не знаю от чего, но наиболее перспективным направлением для разработки мне в данный момент явилась линия художника. Может, потому что у него, единственного из всех, причины смерти были неясны. Может, от того, что живопись всегда тесно граничила с мистическим восприятием мира. Сколько книг про это написано, не сосчитаешь. Да что книг? Даже в сериалах эта тематика поднималась и не раз. Ну и потом, какая разница, с кого начинать? Почему бы не с господина Серебренного? К тому моменту, когда на полянку, где мы с Лешем расположились, наползли синие сумерки, я узнал для себя много нового, как о современной живописи, так и о нравах царящих в богемной среде, связанных с этим видом искусства. Само собой, из официальных источников, вроде сайтов галерей и искусствоведческих энциклопедий, кое-как оказалось сильно немало. Ничего особо интересного выловить не удалось. Ну, кроме того, что после смерти Матвея его полотна изрядно прибавили в цене и начали весьма бодро продаваться. Причём какие-то картины даже ушли за рубеж. Нельзя сказать, что до того они висели без движения. Нет, нет, нет. Спрос на творение серебряного имелся, причём устойчивый. У него даже выставки проходили. И тем не менее, его профессиональный статус изменился только посмертно. Именно тогда он из категории уже признанный мастер перескочил в другую, более высокую, став наименоваться безвременно ушедшим гением. Там же я выяснил, что оказывается в последние годы жизни господин Серебряный не только мета реализмом боловался, он и вполне себе обычные картины стал писать, ну те, глядя на которые не надо гадать, то ли ее правильно повесили на стену, то ли вверх ногами, и что именно там изображено: самолет или апельсин. Мнения ближнего круга творца на этот счет изменились. Кто-то очёл это предательством себя, кто-то наоборот сказал, что Матвей за ум взялся и начал деньги зарабатывать. Что примечательно, этот новый виток творчества сработал как некий рекламный триггер, взбодрив интерес публики к уже подзабытому было художнику. Да и продавались полотна с пейзажами и портретами куда бодрее, чем ранее, не совсем понятно, как мне, так подозреваю, и большей части аудитории творение. Она ведь как бывает. Стоит человек, смотрит на картину, которую и картины-то не дозовёшь. Не понимает, кто и зачем эту мазню сюда повесил, но думает при этом. Скажешь правду, назовёшь это безобразие бредом. Засмеют, решат, что я вообще ничего в искусстве не понимаю. Не то ж, если все говорят гениально, то я буду как все. А тут вон какая красота. Всё понятно. Вот река, вот стога, вот московский двор, вот Жуков Георгий Константинович на фоне горящего Рейхстага. Кстати, московский двор я бы даже у себя дома повесил. Не значится напротив него цена в виде шестизначной цифры. Очень душевно получилось, но самое интересное, конечно же, находилось на форумах, посвященных современной русской живописи. Ох, какую кучу информации я перелопатил! Сколько нового узнал о тех, кто посвятил себя служению славной богине Клео. Почему ей? Древние греки не выделяли живопись в отдельный вид искусства, считая её ремеслом, которое фиксирует настоящее для будущего. Но ну, о за истории тогда отвечала именно Клио, потому все художники автоматически зачислялись в её штат. Про это экскурсовод рассказывал в Афинах. Вот я и запомнил. Не стану врать, Мой фигурант не являлся знаковой персоной, хотя свои пять посмертных минут славы он, конечно же, получил. Его смерть дня на два стала темой номер 1 для обсуждения на всех ресурсах, что я посмотрел. И вот оттуда я и выудил кое-какие интересные детали. Оказывается, в своё время Матвей был замешан в не очень красивой истории, связанной с изготовлением реплик, то есть копий картин известных мастеров прошлого. В данном случае, правда, не слишком известных, но всё же востребованных. То ли их продавали как подлинники, то ли ещё что, но скандал вышел громкий. Кого-то даже посадили, а по поводу серебряного один человек сказал так: Главное не это. Они знали, что занимаются полным дерьмом. Но только Матвей делал это с огромным удовольствием. Мало того, он наверняка считал, что его копии превосходят оригинал, хоть любой из нас скажет, что это не так. Не удивлюсь, если лет через 10 какие-то из них всплывут на аукционах без упоминания того, что это копия. С Матвейки станет. Ещё он очень некрасиво расставался с жёнами, которых у него насчитывалось аж 4 штуки. Каждую из них он выгонял из дома без копейки, а после сражался с ними в судах как лев. Впрочем, там ещё те мелошки похожие были. Их бывшего ещё закопать не успели, а они друг с другом уже сошлись в бою за наследство, которое, к слову, даже не открылось к тому времени. Завещание серебряный не оставил. Как видно, предполагаю, что после начнётся вот такая фигня. Подложил бывшим свинью. Хотя, может и нет. Может просто не оставил и всё. У нас до сих пор выражение посмертной воли не слишком распространено. Само собой я сразу заподозрил, что покойный живописец в волю, несмотря на бесчинства бывших, начнёт их гробить. Но нет. Все четверо живы, регулярно ходят в суды и, судя по страничкам в соцсетях, кошмарами не мучаются. Живы и все его коллеги из числа тех, с кем Серебряный конфликтовал больше всего. Я потратил битый час на проверку и убедился в том, что с ними всё в порядке. Причём некоторые и после смерти Матвея продолжали утверждать, что он бездырь и скволыга, каких свет не видывал. Впрочем, на то, что покойный был жаден до денег, в один голос утверждали все, и друзья, и враги. Я чую, что истина где-то рядом, что дело именно в деньгах, но никак не мог ухватить тот кончик ниточки, который позволит размотать мне этот клубок. Что, уже смерклось? Заворочался рядом со мной лесовик, а после чихнул. Вот и славно. Самое, значит, время, чтобы лиходея навестить, который мне всю плешь проел. Слышь, ведьмак. Слышу, слышу, пробормотал я, зацепившись взглядом за один любопытный пост. 5 секунд. Очень интересное сообщение. Я его как прочёл, сразу испытал то чувство, которое, наверное, испытывают охотничьи собаки, встав на след. Да и ерунда это всё. Но ну, подсидел Матвеиш к кого-то в совете, ну, надавил и выставку Курилкина свернул до того, как её в план вставили. Это всё так, мелочи. Вы вот с Николаишеным пообщайтесь. Он вам много чего по рассказать может про то, какие делишки наш Гапсек в его студии творил. Вот где наш новоиспечённый гений смог во всю ширь развернуться. И что примечательно, На афтера этого поста, который скрывался под ником Царь Горох, почти сразу набросились комментаторы, утверждавшие, что всё это сплетни и слухи. Парень, так мы идём, потербил меня за плечо лесной хозяин. Ночь коротка, а дел у меня много. Туда сходи, там проверь. Костры вот опять же могут палить в лесу, а погода сухая. Не иначе, день субботний. Непременно какие-нибудь обалдую припрутся на опушку. Я сделал скриншот сообщения и, ощущая себя сладкоешкой, у которого только что отобрали даже не попробованный торт, поднялся на ноги. Конечно, пошли. Чего ждать? Да и мама, наверное, волнуется. Час уже не ранний. Вот-вот, поддакнул старичок. Ещё водички хлебнёшь? Конечно, мигом согласился я. Почему нет? А если еще и в бутылку разрешите набрать, так моей благодарности пределов не будет. А воорена же нет в том проку, фыркнул Лешей. Ну, коль и желаешь, наливай. И ведь что интересно, вода из под корня шустро так бьет, но при этом непонятно, куда она после девается. Рядом с деревом ни лужи нет, ни канальчика, что вода непременно бы себе пробила. Она просто течет с журчанием в никуда. Вот как так. Натурально вымораживают мне мозг иногда подобные мелочи. Отлично понимаю, ведь что не все можно объяснить с точки зрения логики, физики, химии и прочих хитроумных наук. Я сам в эти науки не всегда и не везде вписываюсь. Прямое подтверждение тому пулевое отверстие, от которого уже и следа не осталось. Но всё равно весь мой прошлый ещё человеческий опыт подобным вещам противится. Может, по привычке, может, не желая расставаться с привычной моделью мироздания, в которой, если вода откуда-то вытекает, она непременно куда-то должна потом дальше следовать или впадать до нужного места добрались мы быстро. Им оказалась небольшая ложбинка, заросшая березками, расположенная рядом с тем краем леса, который находился совсем недалеко от Калужского шоссе. И да, близ деревья в действительно мыкался призрак, вполне прилично одетого мужчины средних лет, причем обычный призрак, без черноты внутри. Правда, приглядевшись, небольшую пульсирующую темную точку я все же приметил. но до критических значений ей было очень далеко. И, скажем прямо, не очень походил этот неупокоенный дух на бандита или грабителя, а со слов лесовика, именно им он и являлся. Как было сказано, делили деньги, ругались, потом один другого убил. Тем временем и призрак нас заметил, после чего повёл себя странновато. Он начал подпрыгивать на месте, корчить рожи, злобно скалиться и грозно ругаться на иностранном языке, по-моему финском. Видал? выпучил глаза лесной хозяин и ткнул в беснующегося шагах в пятнадцати от нас духа пальцем. Во, на что творит! Страшает, значит, нас. Зараза такая. Но ну, ты не пугайся, тут он нас не достанет. Дальше Нт Иван Берёзкий, ему ходу нету. У-у, завыл призрак, задрав голову вверх и скребя себя прозрачными руками по прозрачной же груди. И ж как его корёжит. Я даже помотал головой от удивления, а после обратился к обитателю лажбины. Слышь, горемыка, ты что так орёшь-то? А-а, перестал кривляться дух. Уставился на меня, после потёр кулаками глаза и что-то горячо протораторил. Не понимаю тебя, помочился я, а после осведомился. Do you speak English? Yes. Oh my God. At least some men heard me. Подпрыгнул на месте призрак. Listen. How did you manage it? О чём это он? С подозрением осведомился у меня Лешей. Радуется, что хоть кто-то его понял и услышал, пояснил я. Интересуется, как мне это удалось? Are you from Finland? Я угадал. Нежеланный обитатель леса оказался финном. Только был он никакой не бандит, а предприниматель, поставлявший в Россию сыр, и на свою голову связавшийся не с тем деловым партнёром. Вернее, его сгубила жадность. Не захотел обитатель страны озёр в полной мере платить в бюджет этой страны положенные налоги и пошлины и через даркнет спутался с ребятами, которые обещали порешать все вопросы. Вот только он не учёл один нюанс. Эти ребята и с ним по-честному рассчитываться не стремились, поэтому обувались и радило так, как только можно. Тот нестерпел, всё им высказал и потребовал свои деньги, да ещё и с процентами. Кончилось всё здесь, в лесочке, где Фину в последний раз по-хорошему предложили взять то, что дают, а после не выпендриваясь спокойно работать дальше. Вот убей не пойму, как бандитам удалось его сюда добром завести. Ясно же, что это не лучшее место для переговоров, зато отличное для похорон. Так, собственно, и вышло. Последнее, что помнил Эрки, так звали моего нового знакомца, Из земной жизни была резкая боль в груди. А дальше началось другое ограниченное во времени и пространстве существование. Зона его обитания ограничивалась небольшим пятачком ложбины, а на белый свет он вылезал теперь только ночной порой. И самое обидное его никто не видел. А ведь люди сюда то и дело заглядывали, правда, в основном за тем, чтобы справить нужду. Дорога-то, вон она, за деревьями гудит. Уж он и орал, и руками махал, и награду сулил. Все впустую. Не видят его и все. Потом дней через пять он понял, от чего, а в поначалу очень переживал по этому поводу. Исключение составлял только забавный бородатый старичок, тот, что стоит рядом со мной, но с ним у Эрки договориться не получилось, как он не старался. Надо сообщить моей жене о том, что случилось, горячо торопил Фин, и непременно в полицию обратиться. Нужно, чтобы этих негодяев поймали и отняли у них мои деньги. Это собственность моей семьи. Вы этим займётесь? Нет, искренне ответил я. Тратить свое время на улаживание ваших проблем не стану. У меня его не так много. Но как же, опешил Эрки. Ведь есть гражданский долг. И потом, это ваши соотечественники меня убили. Вы обязаны. Могу вам предложить свободу, холодно произнёс я. Здесь и сейчас. Если нет, можете безумствовать дальше, безуспешно пытаясь докричаться до слабеющих дальнобойщиков. На принятие решения у вас есть 5 секунд. Время пошло.